Глава седьмая. Мы закинули в багажник все покупки, кроме предоплаченного мобильника. Я пытаюсь разобраться, как им пользоваться, но в темноте салона инструкцию не прочитать. Как его хоть включить? Заметив мою возню, Самсон предлагает помощь. Давай сюда. Я кашусь на него и вижу, что он протянул руку. Даю ему упаковку, и он, включив фонарик на своем телефоне, читает инструкцию. К тому времени Маркус уже паркуется на пароме. Сара выходит на улицу и спрашивает меня. «Идёшь?» Я показываю на телефон в руках Самсона. «Ага, пару сек, только настроим». Сара с улыбкой захлопывает дверцу. Видимо, решила, что теперь я точно не устаю перед Самсоном. Честно говоря, ее упорство меня подбешивает. Я его не интересую, так с какой стати он должен интересовать меня?» Чтобы закончить настройку, Самсон куда-то звонит, и там ему сообщают, что телефон будет активирован через две минуты. По моим ощущениям, ожидание тянется целую вечность. Я выглядываю в окно, пытаясь не обращать внимания на напряжённую атмосферу. Тишина настолько гнетущая, что уже через 10 секунд мне хочется, чтобы Самсон что-нибудь сказал. Спустя 20 секунд я начинаю нервничать, лихорадочно искать тему для разговора И Брякова — первое, что приходит на ум. «Зачем ты фотографировал меня на пароме?» Самсон сидит, уперевшись локтем в стык между стеклом и дверью, и трогает пальцами нижнюю губу, а в следующий миг ловит мой пытливый взгляд, стискивает руку в кулак и легонько ударяет им по стеклу. «Заметил, как ты смотрела на океан». Его слова мягкой лентой обвивают мой позвоночник. И как же? Будто видела его впервые. Неловко рзаю в кресле. Голос Самсона льнёт ко мне, как шёлк, и мне это не нравится. Ты их уже посмотрела? Что? Фотографии. Качаю головой. Что ж, когда посмотришь, можешь удалить все, что не понравится. Только верни, пожалуйста, карту. Там есть снимки, которые я хотел бы оставить на память киваю. «Что еще ты фотографируешь? Помимо девушек на паромах». Самсон улыбается. «В основном природу — океан, рассветы, закаты». Я вспоминаю, что Самсон сфотографировал меня на фоне заходящего солнца. Надо будет в ближайшее время попросить у Сары компьютер и просмотреть содержимое карты. Даже любопытно, что там». Закат был чудесный. Погоди, ты еще не видел рассвет со своего балкона. Вряд ли я так рано встану. Смеюсь я. Самсон опускает глаза на мобильник. Очередной звонок, и настройка завершена. Хочешь, забью в контакты все наши номера? Он открывает на своем телефоне номер Сары. Да, давай. Самсон добавляет номер Сары, затем Маркуса и, наконец, свой. Нажимает еще пару кнопок и возвращает телефон мне. Показать, как им пользоваться? Мотаю головой. У одного моего приятеля дома был такой же. Разберусь сама. А дома это где? Вопрос простой, но щеки у меня так и вспыхивают. Подобные вопросы задают человеку, которого хотят узнать поближе. Я откашливаюсь. В Кентуке. А ты откуда? Он молча смотрит на меня, задерживает взгляд, а затем постепенно открывает дверцу, как будто уже пожалел, что завел со мной разговор. «Пойду подышу». С этими словами Самсон выбирается из машины, захлопывает дверцу и уходит. Наверное, его странная реакция должна была меня обидеть, но нет, наоборот, я испытываю облегчение. Лучше пусть я и дальше его не интересую. А он меня... По крайней мере, я приложу все силы, чтобы не заинтересоваться. Опускаю глаза на телефон и добавляю в контакты номер Натали. Она одна из немногих моих подруг в Кентукки, и я давно хотела с ней поболтать. Наверное, ей уже рассказали про смерть моей матери, и теперь Натали места себе не находит, потеряла меня. С тех пор, как она уехала в колледж, мы почти не поддерживали связь. У меня ведь нет телефона. Вот, кстати, еще одна причина, почему у меня не так много друзей. Сложно оставаться на связи, когда для этого нет даже технической возможности. Выхожу из машины и нахожу безлюдное местечко на пароме, чтобы позвонить. Глядя на океан, набираю номер и слушаю гудки. «Алло?» У меня вырывается облегченный вздох. Наконец-то родной голос. «Привет!» «Бея? Чёрт, я так волновалась!» Мне рассказали про твою маму. Какой кошмар!» У нее ужасно громкий голос. Я пытаюсь разобраться, как выключить громкую связь, однако на экране одни цифры. Оглядываюсь по сторонам, людей вокруг вроде нет, и просто немного прикрываю динамик ладонью, чтобы никого случайно не побеспокоить. «Бея, алло!» «Да, я тут, прости». «Ты где?» «В Техасе». «Что ты там забыла?» «Мой отец сюда переехал». Решила провести лето у него. Как Нью-Йорк. Тут все по-другому. В хорошем смысле. Она на секунду умолкает. Господи, поверить не могу, что Жанин умерла. Ты как, держишься? Ага. Один раз только поплакала. Не знаю, может, со мной что-то не так. Да брось, все с тобой так. Она была худшей матерью на свете. Вот за что я люблю Натали. За прямоту. Далеко не все люди говорят, что думают. «А отец что? Вы же давно не виделись, я правильно помню?» «Тебе, наверное, неловко?» «Есть такое. Ничего, я ведь теперь взрослая. Зато у него дом прямо на пляже. А еще новая жена. И пачерица. Дом на пляже супер, а остальное не очень. Сводная сестра? И сколько ей?» «Примерно на год меня старше. Зовут Сара. Чую, блондинка и красавица. В точку. И как она тебе?» Я на секунду задумываюсь. Пока я не очень поняла. Есть подозрение, что она из королев раздевалки. Фу, ужасно. А симпатичные парни на горизонте есть? Когда Натали задаёт этот вопрос, я краем глаза замечаю сбоку какое-то движение. Поворачиваю голову и вижу, что ко мне идет Самсон. Взгляд у него такой, будто он подслушал конец нашего с Натали разговора. Я стискиваю зубы. Нет, симпатичных парней нет. Ладно, мне надо идти. Сохрани мой номер. Хорошо, до связи. Я нажимаю отбой и покрепче стискиваю телефон в ладони. Вечно он появляется в самый неподходящий момент. Самсон делает еще два шага и встает рядом. Щурит глаза и с любопытством ко мне присматривается. Кто такие королевы раздевалки? Чёрт, услышал! Не понимаю, с какой стати я это ляпнула. Сара ведь мне нравится. Я со вздохом прислоняюсь спиной к перилам. Так я называла злобных и двуличных одноклассниц. Самсон задумчиво кивает, переваривая услышанное. Знаешь, когда Сара узнала, что ты приедешь, она сразу переехала в гостевую спальню. Хотела, чтобы тебе досталась лучшая комната в доме. С этими словами он отталкивается от перил, обходит меня и направляется к машине. Закрыв лицо ладонями, я испускаю отчаянный стон. Ещё никогда и ни перед кем я не выставляла себя такой дурой. А ведь мы с Самсоном знакомы всего полдня».